Глава 8. Появление нашей троицы в пятерке вызвало шок. Марушу тут же посадили под арест, выставив около ее камеры охрану не из простых воинов, а из витязей с даром восприятия. У Златы после всего произошедшего начался психологический откат, поэтому боярышню увели к волхвам жизни. Не ожидал, что все так быстро разрешится и с минимальными потерями, удивленно прокомментировал комендант из Тома «Мое турне на тот берег». «Не закончилось еще ничего», — расстроил я его. «Вести хреновые. Нужна срочная связь с князем Борисом. Тот человек, который похитил обеих женщин, дал очень интересную информацию, но не понимаю, как ее передать, чтобы не нарушить тайну рода». «Говори откровенно», — сказал Гнат. «Князю пришлось частично ввести в дела истому, так что он теперь немного в курсе происходящего. В конце концов, человек, на котором сейчас во многом держатся планы командования, не склонен трепать языком. Иначе фиг бы до тайн допустили. Логично. Так легче всем. За Неманом встречался со странником. Это большая шишка в секте Неназываемого и подчиняется лично хозяину. Тут следует немного пояснить. Есть не себя культ некоего бога, который не называет своего истинного имени, поэтому и проходит под ником Неназываемый. Культ расползся по всему миру. Нигде не является государственным, но пытается тихой сапой влезть в структуры власти. Связывается божок с явью через хозяина, имеющего много помощников типа странника. Больше по их структуре ничего не скажу, времени мало было покопаться. Бог реальный или очередная пустышка? поинтересовался комендант Базы. Склоняюсь, что реальный. Странник, кстати, это очень сильный менталист. Так вот, он обмолвился, что загнал Марушу подус в чертоге неназываемого а также хозяин должен произвести ритуал слияния с Богом. По нашей ведунье, она никакая не предательница. Не обольщайтесь, что телом с нами, сознание в божественном плену. Странник пользуется пустой оболочкой по своему усмотрению, вселяясь в Марушу. Этим и объясняются, откуда не возьмись, появившиеся диверсионные таланты у женщины. На всякий случай пусть волхвы восприятие проверят злату, как бы этот гад и в ней закладочки не оставил. Если хоть какие-то непонятки обнаружат, то тоже нужно закрыть боярышню. Странник силен на уровне магистров или великих волхвов. И зачем ему был нужен ты? Борис не сказал? Нет. Только то, что ты владеешь больше информацией, чем он. Понятненько. Значит, князь предоставил право мне выкручиваться самому, не раскрывая факт подмена наследника. Умное решение. Так легче избежать несостыковок в объяснениях, которые опытный аналитик гранд-майор Эстома обязательно сковырнет. Да, знаю больше, так как сам был зачинщиком этого расследования, стал я выдавать подготовленную для непосвященных легенду. Несколько лет назад на меня вышли люди неназываемого, предложив власть после убийства моего отца. Признаться, от скуки влез в это дело, надоело по кабакам шляться. Но там такое всплывать начало, что бегом явился с докладом к князю. Дальше действовали совместно с ним и службой родовой СБ, поэтому Гнат со мной и приперся сюда. «Именно», — подтвердил Витязь, — «в последнее время около княжича опять началось нездоровое шевеление. Мы посчитали, что Ротибора хотят использовать дальше, хотя и не доверяют ему». «Так вот, про какую большую игру намекнул князь», — задумчиво произнес Истома. «Что я еще должен знать из того, что вы не договариваете? Как собираетесь использовать меня?» «Никак», — коротко объяснил я. «Твоя задача не мешать мне и продолжать честно выполнять свои обязанности. Странник нашел со мной точки соприкосновения, поэтому я отпустил, считая, что нахожусь полностью под его колпаком. Держи новую водную! Ночью начнется штурм четвертого оплота. Менталисты странника подготовили какую-то бяку, чтобы он удался». После жахнет коалиция по нам именно со стороны четверки, используя другие направления, больше как отвлекающий маневр. Я отговорил его, чтобы у меня появилась возможность живым добраться до Новгорода. Но надеяться на слова сектанта не стоит. Доложи кому надо по защищенным каналам. Дерьмо. Нас здесь уроют меньше, чем за сутки. Но откуда такая информация у меня? Подскажешь? Необходимо иметь серьезные подтверждения вражеских планов. Доказательства. «Легче легкого. В результате разведывательной вылазки в стан неприятеля княжич Ратибор Тулин и боярышня Злата Луганская получили документы, подтверждающие все тобой переданное. Это залегендирует и мое путешествие. Переправу через Неман видели многие». «Слабенькая легенда, рад! В ней не состыковок выше крыши. А кто сейчас проверит? Потом уже будет поздно, тем более сам князь засекретит эту акцию». «Наша задача — выиграть время и чтобы нам поверили. Остальное — мелочи жизни». «Хорошо», — сдался он. «Выхода все равно нет. В самой пятерке распустим этот же слух, чтобы народ не волновать. Утром будет уже не до расследований. Только со своим племенем разбирайтесь сами. Еще что есть для меня? Нет». Тогда пошел докладывать князю о разговоре и готовить поправки в план обороны. Когда остались с Гнатом наедине, Он сразу же попытался начать новый допрос. Быстро пересказал ему подробности встречи со странником. «Вот гнида!» — в сердцах сплюнул на пол Витязь по окончании его. «Это я не про твоего странника. Он даже вызывает профессиональное уважение. Ратибор! Тот Ратибор! Хочется оживить мерзавца и снова убить. Медленно, чтобы мучился!» «Поверь, после смерти ему не сладко. Я был в Нави и на себя ощутил некоторые вещи. Вечные муки для грязных душ не идут ни в какое сравнении с зимными пытками. Что следу делать будем? Вопросов, уверен, у него много. Хоть это утешает. Пусть гниет в Наве, паскуда. А с Эдмондом все просто. Франк сейчас нацелен на войну, а не на выискивание блох или задушевные разговорчики. Хорошего командира над племенем поставил. Есть задача, надо выполнять. Сомневаешься? Вначале исполни необходимое. А потом донеси свои сомнения. Не человек, а машина этот лиду. Скажи ему, что так было нужно, и временно отстанет. Меня больше волнует Злато с Марушей, особенно последняя. Если она сейчас во власти сектантов, то обязательно вскроется, что ты не настоящий. Это они думают, что наша ведьмочка у них полностью под контролем, но это не так. Не знаю, что она с собой сделала, но нашла способ укрыть свое сознание» иначе не посылала бы мне призывы о помощи, о которых эти гады не ведают. Сейчас оставим Марушу в покое. Повезет выжить, в Новгороде разберемся. злато же. Дождемся вердикта волхвов. Пока его нет, то в племени суюсь, чтобы не плодить непонятки. Почти полтора часа ушло на сканирование сознания боярышни, прежде чем меня допустили к ней. Девушка сидит на кушетке. Темные круги вокруг глаз Полный боли взгляд. Увидев меня, вздрагивает и начинает беззвучно рыдать, закрыв лицо ладонями. «Ну что ты, милая!» — усаживаюсь рядом и обнимаю Злату. «Все хорошо. Ты снова среди своих. Поверь, что никому не дам тебя обидеть, где бы ты ни находилась». «Рад! Я вспомнила все. Это так страшно! Меня куда-то ведет Маруша. Кругом ночи стены оплота удаляются» но мне весело от этой маленькой шалости. Потом появляются люди. Они такие классные, лучше всех. Мне дико хочется им понравиться, поэтому на просьбу связаться с тобой по правительственной связи с радостью соглашаюсь. Почему-то перстень осыпается пеплом, и ведун глючит. Люди расстраиваются начинают задавать много вопросов. Почти все про тебя. Хочется плакать от того, что им плохо, поэтому отвечаю искренне, ничего не скрывая. Даже что люблю тебя, выболтала, и что ты меня отшил. Я подставила всех, княжество, род, отца, тебя. Потом начались какие-то красивые сны, и вдруг вижу себя на берегу Немана, где ты хватаешь меня и тащишь под водой с неимоверной скоростью. Думала, захлебнусь. Не успела. Жаль. Ты чего удумала, младший вождь? Отвешиваю по макушке девушки легкий щелбан, заставляющий ее убрать ладони от лица. В предательнице себя записала. Ну и дура, только в этом. А в остальном винить некого, кроме похитителей. Кстати, твои ответы сыграли нам на руку. Без них не поверили бы эти сволочи мне и не помогли улизнуть. Так что сегодняшний день, несмотря на всю его поганость, можем занести себе в актив. Разжились важной информацией, не погибли и вернулись к своим. К своим? Зло усмехнулась она. «Для всех я теперь чужая, какая-то сука Маруша. Я видела, что ты ее тоже приволок. Ратибор, если хоть немного меня любил, то дай прирезать эту гадину. Из-за нее все!» «Нет, дорогая, не дам. Я сейчас намного хреновее, чем тебе. Марушу не просто зачаровали, а пленили ее сознание. Представляешь состояние ведуньи, которое в сотни раз хуже твоего. Но она не сдается». Даже в таком безвыходном положении продолжает воевать. Это подвиг. Извини, что пока без подробностей. Не время. Просто поверь на слово и становись той, кем сейчас являешься. Боевым офицером и наследницей великого рода Луганских. Я требую ответов сейчас, вскочила девушка, оттолкнув меня. Ты получишь их в присутствии наших отцов и в полной безопасности, жестко сказал я. Сопли утри, как и предполагалось, завтра будет бойня. Но она может быть намного страшнее, чем думали. Информация, которую ты принес с того берега? Именно. Еще раз повторю: сходили за неман не зря. В штабе у Истома узнаешь невеселые подробности. Мне нужна моя форма и оружие, резко переключилась Злата с личного на общественное. Или ты решил запереть меня здесь, опять опоив? Ни в коем разе но прежде садись и внимательно слушай, что будем врать в племени о нашем исчезновении». Придя к своим, как и ожидали, получили кучу вопросов, на которые у меня был один ответ. «Тайная операция, разглашать не имеем права, но теперь мы снова с вами и готовимся к завтрашнему нелегкому дню». Вроде успокоились, хотя лица у всех недовольные. Лишь после собрания командного состава Витязь Виктория отвела меня в сторону и тихо поинтересовалась. «Рад» но будем считать, что в сказочку начальства все поверили и заткнулись. Только я не просто одна из племени а твой телохранитель, представленный князем Борисом, поэтому должна знать реалии. Защищать неизвестно от кого, то пропадающего, то снова появляющегося княжича не могу. Тем более, что Адам еще в лазарете, а остальные погибли. Гнат еще. Только он больше делает вид, что тебя бережет. Получается, что одна за всех. Помоги мне информации. Извини, Вика, но даже тебе не могу. Если отец не ввел в курс, то через его голову прыгать не имею права. Завтра будет страшный бой. Очень прошу не геройствовать и мои телеса собственной грудью не прикрывать. Воюем, как в сувольнях. От меня просто так не отделаешься. Есть приказ, и его исполню до конца. Только мешать будешь. Лучше Злату постереги. Ее-то телохранители целы, поэтому есть шанс, что спасете боярышню». «Все-таки правду говорят, что ты к Луганской неровно дышишь», — победно произнесла она. «Мое личное дело. Но между нами эта девушка мне очень дорога. Прикрой ее. Зная тебя, уверен, что шансы Златы резко возрастут». «Нет! Да! Хочу полностью сосредоточиться на бое, а не дергаться по другим поводам. К тому же из наследников двух важных родов должен выжить хотя бы один. У кого для этого больше возможностей, ты сама видишь». Виктория, ставки очень высоки, чтобы разделяться на своих и чужих. И последнее, самое поганое задание для тебя. Если вдруг Злату возьмут в плен, то убей ее. Лучше смерть, чем... Ты видела, какой Маруша стала? Да, ужас! Подобно и грозит и боярышне. Быть может, в еще более страшном варианте, так как у нее нет дара восприятия, и сопротивляться менталистам не сможет. «Вот оно что, княжич! Если даже ты готов отправить подружку к Маране зимовать, то дело серьезнейшее. Больше ничего не спрашиваю. Такие тайны мне не по карману». «Именно. Дерьмо, коровья. Да помогут нам боги и тяжелая артиллерия. В нашем случае это одно и то же, Витязь!» — дружески хлопнул ее по плечу. «Пойдем, раз договорились. Дел не в проворот». Сразу после полуночи мы выдвинулись на рубежи, с тревогой глядя в сторону оплота 4. Даже на большом расстоянии от него в ночном небе были заметны огненные всполохи. Бой идет серьезный. Держитесь, парни. За нашими спинами славянское княжество. Родные, близкие, друзья. Нельзя дать врагу прорваться. Каждый выигранный у смерти час — это в будущем спасенной жизни мирных людей. Около трех часов все закончилось. Четвертый первому! Тут же связался я по рации с Истомой. Что там у них? Непонятно, четвертый. На связь не выходит. Скорее всего, некому. Или... Ты сам понимаешь, о чем я. Понимаю. Отбой. Неужели все-таки люди странника помогли взять четверку? Если это так, то все плохо вдвойне. Мало того, что я теперь не в фаворе у их башка, раз решили не заморачиваться с моим спасением. Так еще и шансы продержаться хотя бы сутки исчезают прямо на глазах. Жаль. Мои размышления прервал расцветший мыльными разводами защитный купол. «Атака на Оплот-5 началась. Пусть она и отвлекающая, но нам от этого не легче. Не всякая битва может похвастаться подобным артиллерийским напором. Почти час в нас долбят из всего, чем можно». «Внимание всем! Это первый!» — раздается в рации голос из Томы. «30% до пробития защиты. Через 5 минут снимаю ее и через полчаса снова ставлю, сократив радиус на 600 метров. Вражеские войска на подходе. Приказ! Продержаться до дозарядки купола, а потом отходить под его защиту». Все четко и по плану. Задерживая наступление противника и мешая подтащить осадную артиллерию под стены оплота, Мы будем пятиться, поливая землю кровью. Первое столкновение произошло в нашу пользу. Неожидавшие подобной наглости шляхтичи влетели за убранный периметр, где мы быстро накрыли их из ручной артиллерии, а потом в неразберихе взрывов сблизились на расстояние прицельного выстрела более легким вооружением. А так как княжеских войск совсем смешала ряды врагов, заставив их перестраиваться по ходу боя. Мы дожидаться подобного не стали и тихонечко начали отступать, держась на таком расстоянии, чтобы нас не накрыли тяжелыми снарядами, превратив за пару минут в подгоревшую мясную кашу. Воодушевленные шляхтичи кинулись было вдогонку, но нарвались на очередной слаженный залп гранатометов. Дальше начались игры в кошки-мышки. Одни отступали, а вторые осторожно шли вперед, пытаясь всеми силами заставить нас ломануться к плоту и дать простор артиллерии. Хрен вам! Ровно через полчаса наши недоброжелатели с удивлением осознали, что уперлись носом в опять появившийся защитный периметр. Снова началась его долбежка антимагическими ракетами. Мы же, пополнив боезапас из заранее подготовленных замаскированных схронов, стали ждать очередной стычки, которая прошла примерно по такому же сценарию, но, к сожалению, с меньшей для нас эффективностью и с большими потерями. После снятия третьего купола случилась катастрофа умные головы просчитали и отреагировали на нашу тактику быстрее, чем мы рассчитывали. Как только купол исчез, то вражеские войска, подтянув легкие пушки, минометы и все ручное, что может взорвать на расстоянии, устроили нам маленький Армагеддон. Срочно пришлось рассредотачиваться, и главной задачей стало не остановить неприятеля, а выжить самим. При соотношении 10 к 1 не в нашу пользу, этот бой превратился в сущий кошмар. Если бы не из Истома, внимательно отслеживающий ситуацию из оплота и вовремя поставивший магический барьер, не дожидаясь его полной зарядки, то на этом бы все и закончилось. Дальше становилось только хуже и хуже. Каждый прорыв барьера превращался в нечто страшное. Уже ни мы, ни наши враги не придерживались какой-то определенной тактики, а словно звери терзали друг друга, мстя за убитых товарищей и желая только одного — увидеть труп поверженного врага. Беда в том, что нас намного меньше. Ближе к ночи мы практически прижались к стенам оплота 5 за последним барьером, что смогла выставить крепость. Уже совсем не осталось войсковых подразделений, все перемешались между собой. Командиры превратились в простых витязей. Последний бой не за горами, и живыми выйти из него не удастся. Во время передышки я случайно заметил знакомую фигуру. Это Виктория подбежав к ней, крепко обнял. «Жива, одноглазая! Стараюсь, рад. А Злата тоже старается. Пойдем к ней. Думаю, что будет рада видеть». Боярышня действительно была жива и относительно здорова. Правда, на правом боку оплавленная броня и следы запекшейся крови. Но, судя по движениям, ничего страшного. Волхвы жизни вовремя подлечили. Подойдя, Злата молча и деловито начала рассматривать меня. «Нигде не ранен», — наконец-то произнесла она усталым голосом. «Все мимо. Тебе, вижу, досталось. Не болит? Больше душа за погибших. Из моего отряда всего несколько десятков на ногах остались. То же самое. Рад, скажи, скоро все равно погибнем. Я тебе хоть немного нравилась? Или эта игра была такая, с политическими ставками? И сейчас нравишься до да Одури, если честно», — признался, понимая ее правоту. Другое дело, что мы родились не теми, кто может быть вместе. А когда ты полюбил меня? Не поверю, что сразу, как только нашел в овраге мира двойника. В каком овраге? Сыграл я в непонятке, внутренне собравшись. Даже сейчас темнишь. Там это был ты. Я чувствую. Не волнуйся, никому не скажу. Смысл какой в подобных дурных откровениях, Филипп? Реально запутала, или я такой тупой, что не понимаю намеков? «А полюбил, даже не знаю когда. Не засек точную дату». «Внимание!» — прервала рация наш созлатый опасный разговор. «Говорит гранд-майор из Тома. Всем выжившим бойцам срочно покинуть рубеж обороны и занять новый на территории оплота 5. Повторяю, срочно покинуть рубеж обороны и занять новый на территории оплота 5. Братья, сестры! Началось. Мы свое дело сделали». Сейчас главная задача — удержать крепость и остаться в живых». Тут же после этих слов Истомы, оравшего по всем каналам связи, нарушая все уставы и плюя на меры предосторожности, небо со стороны тыла окрасилось в алый цвет. Земля задрожала под ногами и уши заложило от гула пролетающих антимагических ракет. «Не соврал комендант. Это наступление. Чуть раньше намеченного срока, но началось». «Бегом во плот!» — первой опомнилась подскочившая Виктория, хватая нас с боярышней за руки. «Если кто из вас по своей дурости погибнет, то потом лично расстреляю еще раз. Ноги! Делаем ноги!»